Глава шестая Бриллиантовый дым Иполит Матвеевич снял с головы пятнистую касторовую шляпу, расчесал усы, из которых при прикосновении гребешка вылетела дружная стайка электрических искр и, решительно откашлившись, рассказал Остапу Бендеру, первому встреченному им проходимцу, все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 «Зачем же вам шестьдесят тысяч из принципа?» Полит Матвеевич только дух перевел. «Ну что, тронулся лед?» — добивал Остап. Воробьянинов запыхтел и покорно сказал. «Тронулся. Ну, по рукам, уездный предводитель Каманчий, лед тронулся, лед тронулся, господа присяжные заседатели!» После того, как Иполит Матвеевич, обидевшись на прозвище предводителя команчей, потребовал извинения, и Остап, произнося извинительную речь, назвал его фельдмаршалом, приступили к выработке диспозиции. В полночь дворник Тихон, хватаясь руками за все попутные палисадники и надолго приникая к столбам, тащился в свой подвал. Но его несчастье было новолуние. а Пролетарий умственного труда! Работник метлы! — воскликнул Остап, завидя согнутого в колесо дворника. Дворник замычал низким и страстным голосом, каким иногда среди ночной тишины вдруг горячо и хлопотливо начинает бормотать унитаз. «Это конгениально — Это кон гениально! — сообщил Остап Ипполиту Матвеевичу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 Ипполит Матвеевич в напряжении ждал. Но из дворницкого рта, в котором зубы росли не подряд, а через один, вырвался оглушительный крик. — Бывали, Дани, веселые! Дворницкая наполнилась громом и звоном. Дворник трудолюбиво и старательно исполнял песню, не пропуская ни единого слова.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 — Прямо на продажу, — завистливо сказал Бендер. — Он мне как раз подойдет. — Продайте. Политу Матвеевичу неудобно было отказывать своему новому компаньону и непосредственному участнику концессии. Он, морщась, согласился продать жилет за свою цену — восемь рублей. — Деньги после реализации нашего клада, — заявил Бендер, принимая от Воробьянинова теплый еще жилет. — Нет, я так не могу, — сказал Иполит Матвеевич краснее. — Позвольте же лет обратно. Деликатная натура Остапа возмутилась. — Но ведь это же лавочничество! — закричал он. — Начинать полутора-стотысячное дело и ссориться из-за восьми рублей. Учитесь жить широко. Иполит Матвеевич покраснел еще больше, вынул маленький блокнотик. И каллиграфически записал. седьмого года выдано товарищу Бендеру Р8. Остаб заглянул в книжечку. Ого! Если вы уже открываете мне лицевой счет, то хоть введите его правильно. Заведите дебет, заведите кредит. В дебет не забудьте внести 60 тысяч рублей